Глава 6. Лицей оказался небольшим зданием из двух трёхэтажных корпусов, соединённых переходом. Разноцветные стены, высокий забор, приличная парковка. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это частное учебное заведение. От вереницы студентов, форменной одежде, до дизайнерски разбитых клумб, которые сейчас темнели без ярких красок цветов, но оставались ухоженными. «Приехали!» Недовольно буркнул Шевцов, а я так и ждала команды, что можно вырваться на свободу. Аккуратно открыв дверь, выскользнула из салона, на секунду замерла, судорожно втянув холодный воздух. «Вот так поездка!» «Постараюсь убедить маму, что мне стоит ездить на автобусе или придётся лгать». Пока Шевцов с подружкой не вышли из машины, я поспешила уйти. Впереди у меня знакомство с классом, учителями, их требованиями. Кажется, что всё внутри вибрирует от напряжения, волнение зашкаливает, выливаясь в дрожь в коленях и влагу на ладонях. Но я справлюсь. Обязательно. Мама права. Хороший аттестат приличной школы сыграет важную роль в моём будущем. К тому же это возможность быть рядом с ней, о чём я столько лет мечтала. Поэтому я постараюсь, чтобы у меня всё получилось в мой первый учебный день. И даже хамство сводного брата мне не помешает». Я глубоко вздохнула и решительно направилась ко входу. «Пропуск!» — беспрестанно спросил охранник, когда я замерла у турникета. «Охрана тут тоже серьёзная. В моей старой школе». Она заключалась в дежурстве одной из уборщиц возле входа и в чьи обязанности входила в основном следить, чтобы все проходили в здание лицея в сменной обуви. «Я, эм, новенькая. Жди здесь». Мужчина вернулся в свою будочку пост и стал куда-то звонить, а я замерла рядом, пока мимо проскальзывали студенты. Кто-то на пару секунд задерживал на мне взгляд, но большинство просто шли мимо, общаясь между собой и рассматривая что-то на экране смартфона. «Проходи», — наконец кивнул он. «На первом этаже в левом крыле аудитория 106А. Там тебя ожидает завуч». Охранник приложил свою карту со штрих-кодом, и турникет повернулся, впуская меня внутрь. Я переобулась и сдала пальто в гардероб. Найти нужную аудиторию не составило труда. Там мне довольно молодая на вид завуч сообщила, что я зачислена в В1 группу. Документы мать перевела по электронной почте, детали они обсудили при личной встрече еще на прошлой неделе, когда я и знать не знала, что буду зачислена в эту самую В1. И что теперь мне предстоит стараться не подвести уровень их, точнее, теперь и мои тоже, лицея в целом и образцовой группы в частности. Кроме того, они очень рады принять дочь Виктора Шевцова и предоставить возможность получить качественное образование. Потом меня по поручению завуча парень-дежурный из группы В2, как было обозначено на его бэджике, провёл куратору группы. Им оказался мужчина средних лет с приветливым лицом, язычным голосом. Из короткого знакомства я узнала, что зовут его Тимохин Пётр Степанович и что преподает он химию. О себе я мало что рассказала нового из того, что он уже изучил в моём личном деле, отправленном ему завучем. Пётр Степанович сопроводил меня в учебную аудиторию уже после звонка на занятия. Терпеть не могу опаздывать, даже если причина уважительная, но, к сожалению, такое для меня не редкость. А сейчас вдвойне неловко, потому что это мой первый урок в новом учебном заведении. «Только не надо говорить», — попросила я куратора, «что я из семьи Виктора Шевцова. Пожалуйста. Я с ним едва познакомилась». «Хорошо». Мужчина дружелюбно пожал плечами и улыбнулся. Волна жара прокатилась по спине, когда Пётр Степанович, постучавшись, распахнул дверь и пригласил меня в аудиторию. В кабинете, как я определила на первый взгляд биологии, сразу наступила тишина. и глаза студентов и преподавательницы, что стояла у доски, прикипели ко мне. «Доброе утро, ребята!» — сказал Тимохин. «Представляю вам нашу новую студентку Яну Фомину. Прошу любить и жаловать, а также показать, насколько гостеприимными и радушными я вас воспитал за эти два года». Их было пятнадцать. Я посчитала. Кто-то разглядывал меня с любопытством. Кто -то равнодушно, а шевцов с неприкрытой ненавистью Э да, это была его группа, А значит моя жизнь будет непростой не только дома.